34. Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полюбопытствовал, в этом году прилюбы сотворял ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя с тем, что последнее в моей жизни говенье прошло. Мне еще раз пришлось выступать на подмостках, в тот день, когда праздновалось освобождение крестьян. Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась, и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот. «Пейсах очень хвалил меня. Ты показал им один раз, — говорил он, — что ты это можешь, и хватит с них. Он одобрял теперь все, что я делал, но я не его одобрения хотел». Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В раю для детей, вместо санок, на окнах уже красовались мечи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык. Все равно всего курса я не успею пройти, говорил я. И кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом. Я успел из уроков латыни узнать, между прочим, что ноли метангеры. Подпись под картиной «С Христом в пустыне» и «Девицей у ног его» значит «Не тронь меня». Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что попечитель учебного округа может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем. Была панихида. Отец Николай сказал проповедь Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушить медицинскую тайну. У Угрилехи собастовали, маман кипятилась, и я удивлялся ей. «Если бы только уметь», — говорила она мне, — «то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней». Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полной таинственности Григуар и любезный Пятерошник. Вынув конверт, Григуар положил перед нами бумагу с задачками. «Ну-ка», — сказал он, — «Пятерошник эти задачки решил нам». Они на другой день были нам даны на экзамене. Мы издолбились. В день мы спали по три или по четыре часа, и мама назводилась. Когда, говорила она, это кончится? На ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов. Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили свидетельство. С кафедры, на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствие. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там учутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. «Истина благо!» — по обыкновению красноречиво воскликнул он. «И красота!» Пришел вечер, и в книжечке для наблюдений я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь. Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказывал нам, что его сын помешался от того, что не выдержал в технологический. Он все науки, сказал нам Канадчиков, выдержал. И только Плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал. Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал... Есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гоняясь за отметками по математике? И оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят. В участке, когда я ходил за свидетельством о политической благонадежности, я видел Васю. Он быстро прошел. «Нет, мадам». На ходу говорил он, бежавшей за ним неотступно просительницы. По привычке я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед. И когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть. Кого водят за этим в полицию. Шустер гостил у отцовской сестры за двиной в постарате. И я не встречался с ним. Пейсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым мама отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику освобождения крестьян. Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня. Пейсах должен был вместе с своей семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к котелку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 читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листики. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях, и написано было «Давали в кредит». За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу гривы земгальской. Свистя пришел на берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс. Быстро сбросив с себя все, коричневый, он остался в одной круглой шапочке и побежал в ней к воде. Пробегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему «здравствуй», но я не осмелился. Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узоры из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее горбис шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их. Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много – и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.